Глава седьмая. Хорхе. В нас стреляли. Черт возьми, в машину, в которой я вез беременную девушку, стреляли! Я огляделся, рассматривая местность. Удачное место для засады. Узкая улочка с односторонним движением, откуда только одна дорога вперед. Почти нежилой квартал, ни одного прохожего и ни одной возможности для маневра. Чертов тайфун ведь предупреждал, что Карлос Санчес начнет действовать. Правда, я не думал, что так быстро. Неужели до него уже дошла информация о подозрении полиции? Еще один выстрел прилетел в дверь около Аннабель. Она отшатнулась в бок, почти легла на меня, прикрыв руками голову. Никогда в жизни я так не радовался тому, что отец Аарона был параноиком и заказывал машину с усиленным корпусом. Анна вскрикнула, метнула в меня полный ужасов взгляд, в ее глазах застыли слезы. Сердце ухнуло вниз, а разум кричал о том, что я не мог ее подвести, не мог проиграть в этой битве. Сердце колотилось в груди. Раньше я никогда не боялся бури, всегда бежал впереди Аарона, прикрывая его спину, сердце и прочие органы, но сейчас стало страшно. Я высунулся из окна машины, надеясь, что это отвлечет стреляющих. По меньшей мере их было двое. Один на крыше, второй прятался за углом в переулке». Если когда-нибудь я узнаю, кто именно это был, если найду их, то буду долго и больно пытать. Я выстрелил в того, что прятался за углом. Не знаю, попал ли, но около уха тут же просвистела пуля. Я спрятался в машине, оглянулся на побледневшую девушку. Казалось, она была на грани оборока. Как, черт возьми, они узнали о том, где мы будем проезжать?» Адреналин в крови зашкаливал, и если бы в моей машине не сидела анабель наверное, я бы, как обычно, рискнул всем, и жизнью, и положением, уничтожил бы всех на месте. Но сейчас важнее было убраться отсюда. Обеспечить анабель безопасность. Я еще раз выстрелил, высунув руку в окно и вдавил газ в пол. Машина, взвизгнув шинами, оставила на асфальте черные полосы и рванула вперед. Вслед донеслась целая очередь выстрелов, я упорно давил на газ, унося нас подальше от кошмара наяву. Буквально за поворотом все стихло. Значит, целью было запугать, а не убить. Я сбавил скорость, повернулся к Аннабель. Она крупно дрожала, обхватив себя руками. Ее взгляд устремился в пустоту. Кажется, девушка не до конца понимала, что произошло. Признаться честно, я и сам не понимал. Анабель медленно опустила руки к животу, дыхание стало чаще, взгляд забегал. Ты в порядке? Тихо спросил я. Анабель лихорадочно повернулась, вцепилась пальцами в ткань моего пиджака на предплечье, сжала губы в тонкую линию. Нехорошее предчувствие закралось внутрь, когда ее и так огромные глаза стали еще больше. Кажется, я рожаю, произнесла она, подавшись вперед. Разве еще не рано? «Наверное, мы все еще не отошли от шока». Анабель перевела взгляд вниз, на ноги, затем скривилась, а я заметил мокрое пятно на ее джинсах и небольшие разводы крови. «Черт, кровь, это ведь всегда очень плохо, да? Никогда в жизни я не чувствовал себя таким тупым». «Хорхи, я рожаю!» — крикнула она, опустив ладони на живот. Я поехал быстрее, и, кажется, в этот момент адреналина в крови стало намного больше, чем во время перестрелки. К ним я хотя бы привык. Если честно, Аннабель, ты выбрала самого ужасного доктора для того, чтобы рожать. Я ведь упаду в обморок, как только увижу. Я неопределенно повел рукой, даже не зная, что имел в виду. Ладони дрожали, а я молился всем возможным богам о том, чтобы успеть доехать до больницы. Наверное, если бы что-то случилось с ней или с ребенком, я не смог бы себе простить, это ведь моя вина. Я не заметил засады, я не заметил очевидного и подверг ее риску. Девушку, которая никак не относилась к моему миру, которая попала в него случайно и совсем не знала, как прятаться от пуль и переживать за свою жизнь. Аннабель тяжело дышала. Каждый ее вздох казался отчетом до неминуемого конца. Моего конца. Я давил на газ, чувствуя себя ненормальным. Страх крепко держал за горло, не желая отпускать. Он так прочно обосновался в моем теле, что дрожь уже стала привычным состоянием. Я переводил взгляд с Анны на дорогу и обратно, пытаясь объезжать места, в которых тоже могли случиться неожиданности, из-за этого путь стал почти в два раза длиннее. «Только, пожалуйста, не рожай в машине. Здесь же совсем ничего стерильного». «Я была бы рада, если бы ты сказал это ребенку, который решил вылезти из меня», отбрыкнулась она, с силой сжав ручку на двери. «Я не смогу засунуть его обратно ради твоего спокойствия, уж прости». «Ради моего спокойствия лучше бы мы остались дома», проворчал я, останавливая машину на парковке. Анабель серьезно посмотрела на меня, затем тихо застонала и открыла дверь. Я выпрыгнул из машины, обогнул ее и оказался у Аннабель, поддерживая под локоть. «Ненавижу то, что уже второй раз за день я унижаюсь перед тобой», проговорила девушка, но, пошатнувшись, все же взялась за мою руку. «Нет, ничего унизительного в этом», — отозвался я, помогая ей идти. Аннабель с трудом переставляла ноги, иногда останавливалась и делала глубокий вдох. Аккуратные черты лица искажались от боли. Только утром она переживала о том, что проходит это все не со своим мужем, переживала, что будет плохой матерью, А сейчас все ее страхи становились реальностью, и рядом снова не было никого. Только я. самое худшее для этого компания. Мы зашли внутрь, а тяжело дышала, став еще бледнее. Я был уверен, что еще немного, и она просто упадет. Боже, мне будто отключили мозг. Почти сразу же вокруг нас создалась суматоха, несколько медсестер оказались рядом — Аннабель что-то тихо говорила одной из них, другая косилась на меня слишком подозрительно, будто это я рожал. Хотя, наверное, даже при всей своей бледности Аннабель выглядела намного увереннее, чем я. И откуда у нее столько спокойствия? Меня одного волновала рожающая на два месяца раньше срока девушка. «Папочка, успокойтесь, она в хороших руках». Я даже не сразу понял, что медсестра обращалась ко мне. «Папочка? Какой я к черту папочка?» «Но не переживайте, такое случается. Мы сделаем все возможное, чтобы и она, и ребенок были в порядке», — перебила меня она. «Ну, конечно, вы сделаете все. Не просто же так вам отваливают круглую сумму за каждый прием», — фыркнул я, и, отвернувшись от нее, уселся на небольшой диванчик в коридоре. «Папочка». Я откинул голову и прикрыл глаза. Это даже звучало смешно. Какой отец бы подверг мать своего ребенка такой опасности? Кто бы вообще в здравом уме затащил любимую женщину в мир мафии? Да и я никогда не примерял на себя эти роли. Знал, что и отцовство, и семейная жизнь обойдут меня стороной. Я могу быть только вот так, на расстоянии. Я пытался не переживать, но роды на седьмом месяце, да еще и в таких условиях, могли закончиться совсем нехорошо. Лу бы мне никогда этого не простила. Да и я сам себя бы не простил. Как можно было довести девушку до такого состояния всего за несколько дней нормального общения? Наверное, пора заканчивать с нервотрепками. Телефон зазвонил, заставляя вздрогнуть. Я потянулся к карману брюк. Арон. И как объяснить ему все, что произошло за пару часов? Я вздохнул, поднялся с дивана, вышел на улицу, ответил и закурил. «Почему ты до сих пор не у меня?» — устало спросил он. «У меня тут роды», — хмыкнул я, затягиваясь. «Кажется, до этого момента я даже не понимал, насколько сильно мне требовалась сигарета». «Что?» «Кажется, Санчес уже обо всем знает», — отозвался я. «Мы ехали обратно, когда в нас немного постреляли. Анабель перенервничала, ну и теперь я в больнице, а она рожает». «Черт», — прошептала Арон, и я был уверен, что сейчас он провел ладонью по лицу. «Тебя хоть раз можно попросить что-нибудь сделать, чтобы это не привело в больницу?» «Ты говоришь так, будто я специально лезу под пули». «Зная тебя, я бы не удивился». Он усмехнулся, я поднял голову. Небо все еще было затянуто тучами. В воздухе стоял запах мокрой земли. Я глубоко вдохнул. «Ты не ранен?» «Нет, больше испугался того, что девчонка родит прямо в моей машине». «Если бы ты рассказал мне о том, что принимал роды, я бы не удивился», — рассмеялся арон «Вот тебе смешно, а я чуть не умер от страха». «Тетя Генри скоро приедет, поэтому Аннабель будет не одна, и Лу, как закончит с подсчетом, тоже будет там». «Я подожду здесь». «Уверен». «Всегда думал, что ты быстрее окажешься в такой ситуации», — признался я. «Это карма, друг», — усмехнулся Ар на том конце провода. Но теперь мы знаем, что Карлос начал открыто наступать, а это что-то дозначит. Нельзя оставлять просто так. Его дело передали в прокуратуру. Кажется, суд все же будет. «Иногда меня бесит твоя правильность», — фыркнул я. «Проще и быстрее было бы всадить в него несколько пуль». Я бы с радостью. Но у меня нет людей, которых не жаль пустить в расход, если что-то пойдет не так. — Ладно, ты прав, — согласился я, чувствуя, как вселенская усталость опускалась на плечи. Я не спал нормально уже несколько суток, а после всех потрясений спать хотелось еще сильнее. — Пойду проверю, все ли там в порядке. — Мне уже стоит возвращать твои шутки о женатиках. — Она похоронила мужа три месяца назад, — ненавязчиво напомнил я. — И это ты говоришь мне о правильности? А Рон театрально вздохнул. Захотелось послать его к черту, но я и так слишком часто это делал. «Просто напиши мне, когда Лу соберется приехать». Он ответил тихо «Хорошо». Мы попрощались, и я вернулся в холл больницы. Ночью казалось, что этот день не может стать хуже, чем он был. Но почему-то он все же таким стал. Я смотрел на происходящее вокруг и думал, как повернется жизнь Аннабель. Теперь на ее руках будет маленькое существо, которое требовало намного большего, чем могли дать нам наши родители. Я знал, что Анна росла в приюте, что страх перед будущим вынудил ее пойти работать на семью Перес. Наверное, в обычных условиях она никогда бы не оказалась так близко к криминалу, никогда бы не родила ребенка в 20 и не побывала под пулями. Иногда хотелось обратиться к небесам, как часто делал Аарон, и спросить, чем мы все заслужили такую судьбу. Но я этого не делал, потому что боялся получить ответ. Не знаю, сколько прошло времени, кажется, в момент я вообще задремал, потому что очнулся только тогда, когда медсестра легонько тронула меня за плечо. Я резко сел, напугав бедную девушку. Неужели я действительно такой страшный? Не могло же отражение в зеркале обманывать так сильно. «Поздравляю, папочка, у вас мальчик», — улыбнулась она, взяв себя в руки. «А Саннабель что?» — спросил я, поднимаясь с кресла. Ноги затекли, но я продолжал вглядываться в ее светлое лицо, боясь услышать что-то неутешительное и ужасное. «Все в порядке. Бедняжка перенервничала, пришлось вколоть ей успокоительное, так что она спит», — проговорила девушка, осторожно коснувшись моего плеча. Я посмотрел на тонкую руку, лежащую на ткани пиджака, и она тут же отдернула ладонь, будто я мог убить ее за одно только касание. «Я хочу их увидеть», — припечатал я, поправив волосы. Медсестра выпучила глаза, будто я сказал самую тупую вещь на планете. Даже если и так, то я часто это делал. Говорить тупые вещи вообще было моим хобби. «Но вам нельзя». «Как нельзя?» — переспросил я, прищурившись. «Обрабатывайте спиртом, хоть снаружи и внутри, но пустите. Не заставляйте напоминать об очевидных вещах». — возмутился я. — Вы сами назвали меня папочкой. Почему я не могу увидеть ребенка и его мать? — Что я творю? О, боже! Пора реально заклеить себе рот скотчем. Хорошо, что Арон этого не видел. Хорошо, что этого не видел никто. Девушка шумно выдохнула, но кивнула. — Но оружие вам придется оставить, — пискнула она. Я раздраженно цокнул. — Нет уж, милая! Закрой свои прекрасные глазки и сделай вид, что ничего не видела. Я поправил пистолет в кобуре, спрятал ножи под пиджаком и кивнул в сторону. Плевать, как я выглядел в глазах других людей, когда преследовал свои интересы.